Глава 1919. Поглощение родниковой воды. Прежде чем они успели что-нибудь сделать, Хансень уже подлетел к светящемуся шару и схватил его. Он даже не успел взорваться. В руках парня казалось, что шар был из желе. Не раздумывая, Хансень сунул его в рот и проглотил. Ребекка и другие графы были в ярости, но приближался еще один красный шар. «Это третий шар. В нем должно быть много капель». Ребекка и другие графы хотели перехватить приближающийся шар. Но произошло то же самое. Хансень двигался слишком быстро. Прежде чем шар взорвался, парень успел схватить и проглотить его. Красная, похожая на желе жидкость, хлынула в живот Хан Сеня. Ему показалось, что такая мощная сила может разорвать его на части». Поэтому парень быстро использовал свое изменение иньян. Он превратил эту силу в энергию, которую мог использовать, а затем позволил истории генов поглотить ее. Преобразовать эту энергию оказалось сложно. Невероятная сила от родниковой воды раздувалась в его венах и текла по всему его телу непрерывным циклом. Каждый цикл определенное количество жидкости превращалось в энергию, подходящую для Хан Сеня. Но когда это происходило, все вены подвергались невероятному давлению, ему было очень больно. Однако Хан Сень молчал, терпя боль. Он посмотрел в источник и надеялся увидеть, что из него появятся и другие шары. Вначале родниковая вода была на удивление быстрой и текла со скоростью света, Когда вода впервые появилась, никто не смог отреагировать, но когда капли воды, наконец, начали замедляться, Хансень все равно реагировал первым. Парень был намного быстрее графов, и у них не было никакой надежды соперничать с ним. Пам! Еще одна красная вспышка вырвалась из источника. Еще один красный шар родниковой воды взлетел в небо. Ребекка крикнула. «Ребята, остановите Хансеня! Я соберу капли, и мы их разделим! В противном случае с его скоростью нам ничего не удастся получить!» Те, кого выбрали и отправили на эту планету, не были глупы. Многие из них смогли стать графами, именно поэтому короли и выбрали их. Услышав Ребекку, графы немедленно начали двигаться, собираясь остановить Хансеня. Внезапно пугающие силы устремились к Хансеню. Графы собрали свои силы, и хотя они не ожидали, что сразу убьют его, они, по крайней мере, думали, что смогут его на время задержать. Тем временем Ребекка побежала за красным шаром. Если бы другой граф вызвался пойти за красным шаром, остальные, скорее всего, не проявили бы такого доверия, но Ребекка была старшей дочерью короля лунного колеса. Девушка не нарушила бы своего обещания разделить родниковую воду, поскольку это стоило бы не только ее собственной репутации, но и репутации ее отца. Внезапно нападавшие взревели, страшные огни, дым и тени бросились преследовать Хан Сеня. Движения парня снова изменились, теперь казалось, что он танцевал, его тело ускорилось и замерцало сразу после атак графов, Проходя мимо Ребекки, он поймал шар родниковой воды, который был почти в руках девушки. Его скорость, как у герцога, Ребекка и другие графы были ошеломлены, их переполняла ярость. Он был просто бароном, и даже в этом случае у него были те страшные ботинки, которые давали юноше такую невероятную скорость. Против этого у графов не было шансов. Это их невероятно разозлило, но самым худшим было то, что как только Хансень схватил шар, он проглотил его целиком, не оставив ни единого кусочка. Но собравшиеся не могли понять еще одного. Когда Хансень проглотил шар, по его телу должна была распространиться ужасающая сила, которая должна была разрушить его внутренности и заставить его чувствовать, что он умирает. Но парень уже проглотил не один шар, а реакции никакой не было. Он не проявлял никаких эмоций, поэтому казалось, что парень не испытывает никакой боли. Обычные люди, проглотив одну каплю, могли стать баронами. Барон, проглотивший дюжину, мог стать виконтом. Хансень проглотил четыре или пять красных шаров. В каждом из них было по семь или восемь капель». К настоящему времени он, должно быть, выпил не менее 30 капель, но, похоже, ничего не изменилось. Однако они понятия не имели, что происходило внутри тела Хан Сеня. Самому парню казалось, что все его тело внутри было порезанным, однако за эти годы он перенес много боли, поэтому мог справляться и скрывать ее гораздо лучше, чем большинство людей. Именно так юноша и делал, продолжая бороться с Ребеккой. Ребекка и другие не могли почувствовать этого, но короли могли. У королевы ножа блестящий глаз. Он терпит такую невыносимую боль и при этом остается таким спокойным. О, «Парень не сделал ни одной ошибки. Я не думаю, что смог бы выступить так же хорошо, когда был молодым», — восхищенно сказал король черной луны. А вот король ночной реки выглядел ужасно. Он проговорил. «Итак, было четыре или пять шаров красного тумана. Он должен был получить около тридцати капель, но его уровень не увеличился. Вы правда верите, что с таким талантом он может стать королем?» «О, кто знает. Трудно сказать». Король черной луны улыбнулся. Цветочный король и король лунного колеса тоже наблюдали за происходящим в долине. Цветочный король нахмурился. — Этот источник дает многое. Возможно, появится еще несколько шаров, но ботинки Хан Сеня слишком странные. Они придают ему скорость герцога. Ребекка и другие не смогут собрать родниковую воду. Король лунного колеса улыбнулся и сказал. — Может, и нет. Цветочный король потрясенно посмотрел на короля лунного колеса. Хотя он не стал вдаваться в подробности, но цветочный король смог догадаться, на что он намекал. Пам! Еще один красный шар взлетел вверх. Хансень использовал силу, чтобы приблизиться к нему. Семь или восемь графов взревели и высвободили свои силы, но они все еще не могли сравниться со скоростью Хансеня. Он снова оказался перед шаром. У Ребекки было странное выражение лица. Она держала карту заклинания в форме черепахи. От символов на карте вспыхнул свет. Похоже, она не хотела использовать ее, но в итоге стиснула зубы и швырнула в Хансеня карту. Она пролетела по воздуху и приземлилась на Хансеня. Парень не смог увернуться, и карта заклинания прикрепилась к его телу. Когда карта оказалась на теле парня, он почувствовал, что его тело стало тяжелым. Он начал замедляться, и гравитация начала настолько сильно воздействовать на его тело, что он чуть не упал с неба. Кровь хан Сеня кипела, поэтому он протянул руку и схватил сгусток красного тумана, прежде чем упасть. Глава 1920 «Душа красной туманной норки!» «Заклинание нефритовой черепахи! У тебя был план, как замедлить хан Сеня?» — спросил цветочный король, глядя на заклинание, наложенное на парня. Король лунного колеса холодно ответил. «Скорость этих ботинок могла бы не иметь для нас большого значения. Они не помогли бы, если бы там были герцоги». Однако против соперников более низкого уровня они делают мальчика непобедимым. Поэтому да, у меня был план, как его остановить. Цветочный король был шокирован и сказал, «Заклинание нефритовой черепахи основано на станках божественной черепахи. Сейчас их всего 1365 штук. Их можно использовать только один раз, чтобы подавить существ и замедлить их». Даже короли не могут противостоять этому. Спустя столько лет их осталось очень мало, и использовать это для барона — пустая трата. Король лунного колеса выглядел усталым и сказал... Вот почему Ребекка не стала сразу использовать такое заклинание. Она не ожидала, что этот источник может создать столько шаров, но поскольку их много, а ботинки слишком быстрые, у нее не осталось выбора. Она приняла хорошее решение. «Судя по тому, в каком состоянии источник, я предполагаю, что он извергнется еще три или четыре раза». «Это действительно стоило использовать. Если нам не удастся достать ни одной капли, я сомневаюсь, что наши жены скоро нас простят». Цветочный король и король лунного колеса посмотрели друг на друга. Хан Сень оказался на земле рядом с источником. Его ноги стали свинцовыми. Он использовал всю свою силу и пытался двигаться с помощью ботинок, но юноша все равно стал очень медлительным». Парень попытался отделить карту заклинания, но она крепко прилипла к нему. Казалось, что его тело стало для карты магнитом, и ему никак не удавалось ее отделить. Помимо снижения скорости, его способности к прыжкам и полету также стали ограничены. Но кроме этого Хансень все еще мог использовать свою силу. Увидев, как Хан Сенью прилипла карта заклинания, и он упал рядом с источником, меч осознания и остальные пришли в восторг. Граф Тего бросился вперед со своим тигровым кулаком, собираясь ударить парня. Когда Хан Сень мог использовать свои ботинки зубастого кролика, он не боялся нападений, но теперь, когда он стал таким медленным, юноша не мог увернуться от удара кулака и его сверкающего света. Но, несмотря на это, Хан Сень не был обеспокоен. Он призвал что-то из своего моря душ, и красный туман внезапно окутал его правую руку. Это было похоже на шелковую перчатку. Эта перчатка была получена от красной туманной норки, которую Хан Сень убил раньше. Это была перчатка от души существа, которая увеличивала скорость и силу руки парня. Возможно, из-за того, что он еще не достиг класса графа, на котором находилась перчатка, она покрыла только одну руку, но для Хан этого было достаточно. Благородные, с которыми он сейчас боролся, были в лучшем случае графами, более того, они только что стали графами. Учитывая это, они могли быть лишь немного сильнее перчатки, но, скорее всего, они были слабее». Хансень надел перчатку и схватил нож-призрачный зуб. Увидев приближающийся удар, он не стал пытаться уклониться от него. Вместо этого юноша атаковал приближающийся кулак. Его заклинательница еще не была виконтом, и Хансень не мог использовать нефритовую кожу, мутантную кровь и сутру Дунсюань. Он мог использовать только историю генов для борьбы с графом Тего. Присутствующие, увидев, что пытается сделать Хансень, нахмурились. Барон не мог надеяться победить графа Тего. К тому же на парне не было брони маркиза, а значит, такой противник мог убить его одним ударом. Когда граф Тего увидел, что Хансень собирается отбить его атаку своим ножом, его взгляд стал холодным. Он увеличил скорость, надеясь прикончить Хансеня раз и навсегда». Пучок света в виде черного тигра с ревом обрушился на Хансеня. Похоже, что это должно было превратить парня в пыль. Лезвие ножа призрачного зуба стало фиолетово-черным. Его атака выглядела обычной, так как никто не видел присутствие божественного света. Это страшное столкновение выглядело невероятным в глазах других но кулак противника был разрезан ножом призрачным зубом. Нож, призрачный зуб и кулак Тего столкнулись друг с другом и раздался звон. Хансень остался на месте и не сдвинулся, но Тего, спотыкаясь, отступил на четыре шага назад. На кулаке появился след от ножа, и между пальцами графа протекла кровь. «Нево... «Невозможно!» Граф Тего был шокирован. Остальные графы тоже были ошеломлены. Это перчатка. Что-то не так с его перчаткой. Это могущественное сокровище, увеличивающее его силу и скорость. Ребекка была наследницей полубога. Она знала гораздо больше, чем обычный граф, и могла сразу определить проблему. пам Прежде чем собравшиеся пришли в себя от оцепенения, источник снова вспыхнул красным светом. Появился еще один шар с родниковой водой. «Его скорость передвижения подавляется заклинанием нефритовой черепахи. Он не сможет больше воровать у нас, так что просто игнорируйте его!» — крикнул граф. Но Ребекка и другие графы и так уже это поняли. Молча они бросились за родниковой водой. Ребекка и другие видели, что скорость и силы руки Хансеня увеличились, но он все еще двигался медленно. Он не мог летать или представлять для них значительную угрозу в бою. Красный свет вырвался из источника, как молния. Ребекка и другие были готовы забрать себе капли. Но как только вспыхнул свет, рука схватила шар, когда он был всего два метра над землей. Но затем из Источника Красного Тумана появилось еще много красных шаров. Все были в шоке, глядя на руку Хан Сеня. Он стоял у Источника, и они смотрели на него в изумлении. Шары вылетали в случайном порядке. Изначально, когда только появлялся шар из Источника, он двигался со скоростью света. Даже маркизы не могли поймать его в момент появления но Хан Сень сумел схватить его голыми руками. Это шокировало. «Стечение обстоятельств?» — задалась вопросом Ребекка, не веря тому, что видела. «Это не совпадение», — сказал король ночной реки, его взгляд был прикован к парню. Король лунного колеса и другие тоже это поняли. Это не было случайностью, поэтому они все были шокированы». «Мы не можем позволить ему оставаться возле источника красного тумана!» Меч осознания был в ярости. Он помчался в сторону Хансеня. Граф Тего начал наступать на парня с другой стороны. Глава 1921. Пустой рот, белые зубы. Свет клинка меча осознания стал похож на звезды. Он начал опускаться, как метеоритный дождь, покрывая все тело Хансеня. С другой стороны, граф Тего был похож на тигра. Он прыгнул вперед, как зверь, а Хансень был его добычей. На парня атаки обрушивались со всех сторон. Он не мог ускориться и не мог уклониться. Кроме того, он не хотел покидать источник». Из-за того, что теперь юноша не мог быстро двигаться, ему нужно было оставаться возле источника, чтобы сразу забирать себе шар с водой. Если тот взлетит выше, то у Хансеня не будет шанса его догнать. Однако, возможно, сам красный луч мог быть вредным, поэтому юноша не мог стать прямо на источник. Кроме того, он понимал, что меч осознания и остальные все равно не позволят ему это сделать. Ребекка и другие графы не сражались вместе с мечом осознания и графом Тего. Они считали, что сила Хансеня должна была соответствовать силе графа, но его навыки были далеко от этого уровня. Более того, сейчас его движения были ограничены, и парень стал медленнее барона. Все считали, что юноше очень повезет, если эти два графа не убьют его. Однако Хан Сеня не пугала эта ситуация. Одной рукой он положил шар в рот, а во второй был нож-призрачный зуб, которым он вращал по кругу. Когда сгустки света меча сознания касались его оружия, они растворялись. С другой стороны, к Хан Сенью приближался кулак графа Тего. Парень слегка приблизил к себе свой вращающийся нож. Когда оружие столкнулось с кулаком, образовалась большая ударная волна. Меч осознания и граф Тего отступили, но Хан Сень остался стоять там, где и был. Все замерли. Такого результата никто не ожидал. «Пустой рот! Белые зубы!» «Это самая сложная техника зубного ножа. Он может использовать и ньян. Даже немногие герцоги, которые практиковали зубной нож, не осмелились бы это использовать. Никто не решался ее использовать, потому что успех не был гарантирован. Но Хансень только что использовал эту технику, и ему это удалось». Ребекка недоверчиво уставилась на парня. «Так думала не только Ребекка». Цветочный король и король лунного колеса были в таком же шоке. Пустой рот, белые зубы было несложно практиковать, но использовать в бою было чрезвычайно трудно. Пользователь должен был правильно понимать свою силу и силу врага. Если понимание было бы неправильным, то пользователь мог навредить самому себе. Из всех ребейтов единственная, кто могла использовать эту способность в бою, была королева ножа. Некоторые из герцогов, которые практиковали зубной нож, уже пытались применить ее, но все они потерпели неудачу. А поскольку неудача в бою могла привести к смерти, мало кто хотел рисковать. На фоне всеобщего потрясения источник снова вспыхнул красным светом. Появился еще один шар. Хансень мгновенно протянул руку и схватил его. На самом деле, Это казалось удивительным. Было похоже, что кто-то ловит муху палочками для еды. «Я должна заставить его отойти от источника!» Ребекку окутал яркий свет, и она бросилась в сторону Хансеня. Меч осознания и граф Тего тоже приближались к парню. Они хотели увести юношу от источника. Они были готовы даже убить его, если бы пришлось. Дулише и другие веконты все еще сражались с ксеногенными существами. Ше была недостаточно сильной, поэтому король лунного колеса не позволил ей стать здесь графом, значит, она не должна была приближаться к источнику, но девушка могла следить за развитием ситуации. Хансень забирал себе шары с водой, при этом ему приходилось отбиваться от графа Тего и меча осознания — Излишне говорить, что она была удивлена. Но когда Ребекка решила присоединиться к двум атакующим Хансеня, то, что произошло дальше, заставило Дулише поверить в то, что ей все это снится. Фиолетово-черный нож, призрачный зуб двигался так же, как и Хансень. Было очень сложно предсказать его движение». Он сопротивлялся графам, и, несмотря на то, что Ребекка присоединилась, чтобы помочь, они все еще не могли заставить молодого человека отойти от источника. Самым страшным во всем этом было то, что когда Хансень и Ребекка сражались, парень даже не смотрел на источник, но когда вылетал красный шар, Хансень очень быстро наклонялся и хватал его – Он был быстрее молнии и в мгновение ока засунул шар себе в рот. Не только Дулише была шокирована этим. Ребекка, другие графы и все короли, наблюдавшие за событиями, тоже были в шоке. Зубной нож Хансеня был подобен разъяренному зверю. Его навыки были поразительными, и парень выглядел как чемпион. В этой ситуации навык зубного ножа очень помог Хансеню. Его окружили, но даже в этом случае он ни разу не оступился. Молодой человек не торопился и не паниковал, и его игра была безупречной. Несмотря на сложность выполнения пустой рот белой зубы в бою, Хансень использовал это около двадцати раз. Теперь они знали, что Хансень действительно похож на королеву ножа. Он мог использовать эту способность в бою с таким мастерством, что остальные начали сомневаться, что он может потерпеть неудачу. Пока собравшиеся наблюдали за боем, Хансень и его нож, казалось, слились воедино. Ранее Хансень был Хансенем, а нож-призрачный зуб был ножом-призрачным зубом, но теперь они были объединены, они были одним целым, как злобный зверь с ухмылкой. Это заставило всех нервничать. «Разум зубного ножа!» — внезапно выкрикнул король ночной реки. Да, это был разум зубного ножа. На самом деле, самый чистый пример его использования, его применял всего лишь барон. Король лунного колеса и остальные потеряли дар речи. Даже с их многолетним опытом они понятия не имели, как Хан Сень смог научиться так использовать разум зубного ножа. Но это точно был разум зубного ножа ребейтов. Совсем немногие из них могли его практиковать. Но Хан Сень был просто посторонним, и ему удалось очень быстро его освоить. «Король лунного колеса и остальные не поверили бы этому, если бы сами все не увидели». «Он гений, владение ножом?» — короли смотрели на него со странным выражением на лице. Ребекка тоже была шокирована. Самым страшным было то, что разум зубного ножа Хансеня постепенно увеличивался. Глава 1922. Шокирующий разум ножа. Хансень поднял нож. Хотя вокруг оружия не было ни сияющего света, ни духовного сияния, но разум ножа был устрашающим. Это было похоже на зверя, который собирался поглотить небо. Этого нельзя было избежать, это могло расколоть даже пространство. Хотя это было неправильное чувство, оно всех потрясло. Было ощущение, что им не сбежать. Хансень рванул графу Тего. Он прорезал броню врага, и на груди остался глубокий порез. Сила его зубов была усилена разумом, и фиолетовый туман начал окутывать рану, из-за чего она становилась все шире и шире. Метеоритный свет меча сознания и копье другого графа атаковали одновременно. Однако Хан Сень не двинулся с места. Его нож-призрачный зуб начал создавать новую спираль. Внутри этого круга появился луч света, который был тут же направлен в Ребекку. В то же время левая рука Хан Сеня схватила красный шар родниковой воды. Молодой человек сунул его в рот и проглотил. Все эти действия выполнялись в одной непрерывной последовательности — Выглядело это просто и гладко, хотя на парня нападал не один граф, но со стороны казалось, будто юноша просто отмахивается от кучки детей. «Какого черта?» Глаза цветочного короля были широко открыты, когда он смотрел на Хан Сеня. Парень не просто создал идеальный разум ножа, но сила этого разума продолжала увеличиваться, становясь чем-то большим, чем обычно, Даже цветочный король, живший тысячу лет, раньше не видел ничего подобного. Король лунного колеса и король ночной реки смотрели на Хансеня, но молчали. Этому парню потребовалось всего полтора месяца, чтобы развить ужасающий разум ножа. Самым талантливым герцогам понадобилось бы несколько лет, чтобы добиться примерно такого же прогресса. Иша сияющими глазами наблюдала за Хансенем. Никто не знал, о чем она сейчас думала. Хан Сень отрезал мечу осознания руку, затем схватил еще один шар и снова затолкал его себе в рот. Все происходило очень гладко. Если бы меч осознания и другие не подвергались такому обращению, они, несомненно, высоко оценили бы чудесное выступление юноши. Однако сейчас они могли чувствовать только шок. Было просто невероятно то, что барон мог использовать такие навыки владения мечом, даже если его немного усиливали сокровища, которые он использовал. Хан Сень продолжал сражаться, на ходу глотая шары родниковой воды. Он поглотил по крайней мере десять шаров и использовал изменения иньян, чтобы преобразовать их в силу. Его энергия и броня заклинательницы начали краснеть и спускать странный туман. Он выглядел очень странно. Ребекка и остальные не хотели отступать. Они использовали всю свою силу, чтобы победить Хан Сеня, но это им все равно не помогло. Им не удавалось заставить юношу отступить, и они не смогли взять себе ни капли воды. Хан Сень забирал все себе. Кроме того... Количество шаров, появляющихся из этого источника, уже превзошло самые смелые ожидания, но шары продолжали появляться. А? Ну и что? Даже если он и обладает огромным мастерством, он проглотил, по крайней мере, сотню капель красной туманной родниковой воды. Даже если бы он был жуком, парень должен был бы уже несколько раз стать виконтом». «Но он еще не поднялся ни на уровень. Его уровень когда-нибудь увеличится? Я думаю, что этот парень вообще не сможет стать герцогом», — сказал король ночной реки, холодно глядя на Хансеня. Король черной луны вздохнул. Он очень любил Хансеня, но то, что сказал король ночной реки, было правдой. К этому времени даже крохотное насекомое должно было стать виконтом, но Хансень не смог». Его развитие требовало слишком много ресурсов. Если ему было так сложно стать виконтом, то молодому человеку будет еще труднее повышать уровень, чтобы достичь более высокого класса. Даже если Иша будет продолжать помогать ему, шанс на то, что Хансень станет королем, все равно очень низок. Жаль. Иметь такой талант и при этом быть скованным искусством и таким телом, Король лунного колеса вздохнул. Ему было очень жалко парня. Цветочный король с восхищением смотрел на Хансеня. Затем вздохнул и сказал. «Неважно, насколько хороши его навыки, если Хансень не сможет достичь более высокого уровня, все будет напрасно. Тринадцать капель родниковой воды могли помочь создать 10 виконтов, но он до сих пор не перешел на новый уровень я не думаю, что он когда-нибудь станет королем». Красный туман внутри тела Хансеня становился все гуще и гуще, и казалось, что его разрезают на кусочки, но его броня закринательницы оставалась тихой и вообще не выделяла энергии. Хансень продолжал сражаться и поглощать шары с каплями воды. Источник продолжал извергаться и снабжать его каплями, Все думали, что каждый шар будет последним, но их ожидания разбивались каждый раз, когда появлялся новый. Когда Хан Сень проглотил семнадцать или восемнадцать шаров, из источника стало появляться еще больше. Да сколько же здесь было убито ксеногенных существ, чтобы сформировалось такое количество воды? Король Черной Луны был удивлен. Брови короля Ночной реки продолжали дергаться. Хан Сень проглотил так много родниковой воды, ему было трудно сдерживаться. Мужчина думал, что родниковая вода вот-вот кончится, поэтому каждый раз сдерживался. Но каждый раз, когда он об этом думал, появлялся новый шар. Сейчас появился двадцатый шар родниковой воды. Король ночной реки был полон сожаления. Он сожалел, что раньше ничего не сделал, он мог схватить как минимум 10 капель воды, но теперь вся родниковая вода была внутри живота Хан Сеня, но он до сих пор не смог развиться, поэтому это казалось бесполезной тратой редкого материала. Когда из источника снова появился шар, король ночной реки наконец не смог больше сдерживаться. Он собирался сделать свой ход, иначе это могло плохо на нем отразиться. Король лунного колеса и другие были шокированы. Если из источника красного тумана появлялось 100 капель воды, он считался очень большим, но из этого появилось уже почти 200 капель, и он все еще оставался активным. Самым страшным было то, что Хансень проглотил столько капель, но так и не смог стать виконтом. Меч осознания нахмурил брови, будто над чем-то задумался. Затем его лицо изменилось. Он выплюнул немного крови, которая превратилась в стрелу, полетевшую в Хансеня. Юноша ударил по кровавой стреле и разрезал ее, но внутри кровавой стрелы был красный жук, который продолжал лететь в сторону Хансеня. Он был таким маленьким и таким быстрым, что попал в лоб парня, несмотря на то, что на его голове был шлем. Когда это произошло, источник ярко засиял. Из него снова поднялся красный туман, но шаров больше не было. Это была красная душа. «Красная туманная душа!» — закричали все короли. Но прежде чем они успели что-то сделать, хан Сень схватил душу и проглотил ее. Глава 1923. Эволюция заклинательницы. Хан Сень продолжал сражаться и поглощал родниковую воду, но его внимание было сосредоточено на маленьком жуке на лбу, поэтому он не обращал внимания ни на что другое. Изначально парень решил, что он схватил просто огромную каплю воды, но у нее оказался другой вкус, и когда он это проглотил, то ему показалось, будто он выпил лаву, во всем теле вспыхнула ужасная боль. Все внутри него горело, и это ощущение было ужасающим. Но Хан Сень продолжал использовать свое изменение инь-ян, пытаясь преобразовать ужасную субстанцию — Другой рукой он потянулся ко лбу, чтобы попытаться убрать красного жука. Жук был похож на кровь. Он был размером с игольное ушко, и когда он коснулся лба Хансеня, то попытался проникнуть сквозь шлем. Вскоре в броне действительно появилась дыра. Жук смог пройти ее насквозь. Хансень коснулся дыры, но понял, что жук уже внутри. Юноша не смог его сдержать. Парень нахмурился. Прежде чем он успел придумать, как справиться с жуком, меч осознания и граф Тего снова бросились к нему. В этот момент они находились в такой же растерянности, как и Хансень. Они не знали, что после красной туманной души больше не будет родниковой воды. Эта душа встречалась крайне редко. Это была злая душа, которую породил сам источник». Источник красного тумана был эффективным для виконтов, но если вы достигали класса графа, он становился неэффективным, однако красная туманная душа могла помочь графу перейти на следующий уровень, хотя шансы были невысоки, но сама перспектива такой возможности была довольно пугающей. Если бы обычные веконты использовали красную туманную душу, они гарантированно достигли бы класса графа. Короли наблюдали, как Хансень поглотил красную туманную душу, и они подумали, что это было еще более ужасной и напрасной тратой. Больше всего об этом думал король ночной реки. Он жалел, что не позволил мечу осознания раньше использовать кроваво-мозгового жука». Такие жуки были очень вредными ксеногенными существами. Они, как паразиты, могли прицепиться к чужому мозгу. С виду он был похож на обычного жука. Но если его активировать, то жук мог разрушить мозг своей жертвы. Его поведением можно было управлять дистанционно. Поняв, что кровавый мозговой жук проникает сквозь шлем, тело Хансеня засияло, броня заклинательницы стала светиться белым. Красная туманная душа в теле Хансеня и родниковая вода превратились в энергию, которая направилась в броню. Наконец, заклинательница начала высвобождать энергию, похоже, что она вот-вот должна была достичь класса Виконта. Броня заклинательницы была окутана ярким светом, и кроваво-мозговой жук начал растворяться, вскоре от него ничего не осталось. Нож-призрачный зуб Хансеня засветился белым светом, поскольку он был пропитан светом заклинательницы, это был свет ножа. Умения владения ножом Хансеня также улучшались, раньше они были устрашающими, но теперь они становились еще мощнее. Сейчас они намного превышали умения герцога. Человек и нож объединились в одно целое. Свет ножа был подобен свету зари. Казалось, что он прогоняет тьму и сигнализирует о приближении нового дня. А теперь этот свет преследовал графа Тего. Граф Тего был шокирован. Этот свет ножа был страшнее любого монстра. Было похоже, что он окутал весь его мир». Граф Тего взмахнул кулаком, как тигр, хотя ему очень хотелось отступить. Свет ножа действовал так, как будто был отдельным существом. Через мгновение свет ударил графа в спину, сломав почти все кости груди. У мужчины началось кровотечение. Когда появилась кровь, фиолетовый туман начал распространяться по ранам. Граф Тего выглядел напуганным, а его раны быстро расширялись. Вскоре в его груди появилась большая дыра, которая продолжала увеличиваться. Затем из него начали выпадать органы. А-а-а-а! Закричал граф Тего. Его тело разорвала сила зубов. Ребека и остальные перестали атаковать. Они посмотрели на хансеня, держащего нож призрачный зуб. Парень был подобен демону. Судя по его виду, юноша не собирался останавливаться. Теперь он был нацелен на меч осознания. В этой битве все, чего хотели другие графы, — это получить немного родниковой воды. Только граф Тего и меч осознания хотели убить Хан Сеня, но парень явно не собирался останавливаться. Нож, который использовал юноша, был похож на падающего демона. Свет ножа был подобен пасти с ядовитыми зубами — которая собиралась поглотить меч осознания. Мужчина понимал, что уже сильно ранен, и ему не удастся пережить следующую атаку Хансеня. Меч осознания выглядел невероятно напуганным, но он все равно взмахнул мечом, чтобы вызвать еще один метеоритный удар, который, как он надеялся, смог бы остановить свет меча Хансеня. «Довольно! Битва за источник красного тумана окончена!» Страшная сила и аура короля Ночной реки достигла цели. Это распространилось на всю долину Красного Тумана, его голос был очень холодным. Но Хансень вел себя так, как будто его не слышал, его не взволновало присутствие короля, и он продолжал размахивать ножом. Свет ножа коснулся головы меча сознания, а затем вертикально разрезал его тело, на землю упали две части. Все были в шоке. Они не ожидали, что Хансень может быть таким жестоким. Даже несмотря на то, что рядом был король ночной реки, он все равно безжалостно убил меч осознания. Король ночной реки был в ярости и закричал. «Я сказал тебе остановиться, но ты все равно его убил!» Король ночной реки взмахнул ладонью, и его страшная сила устремилась к Сеню. Само присутствие, которым обладала рука, было ужасающим. От такой силы начали разбиваться все камни. Казалось, что наступает конец света. Хансень продолжал держать в руке нож-призрачный зуб. Он смотрел на руку, которая возвышалась, как гора. Однако юноша не испугался. Его разум ножа стал мощнее, но сила короля не уменьшалась. Прежде чем рука успела коснуться своей цели, появилась планета клинок, с которой подул ужасный фиолетовый туман. Он, подобно лучу, пересек пространство и ворвался в атмосферу планеты затмения и порезал руку. А! -а, -а, -а раздался крик, и свет ножа рассек большую руку в пыль. Тело короля ночной реки исчезло прямо с того места, где он находился. Пожалуйста, не злись, королева. «Король ночной реки был просто зол, но он не хотел причинить вред Хансеню», — сказал король лунного колеса, глядя вверх на планету клинок. « «Я сама разберусь со своим учеником, остальным следует научиться не вмешиваться». Голос королевы казался негромким, но он распространился по всей узкой луне. Король лунного колеса покачал головой и исчез с планеты Затмения. Остальные короли тоже ушли, им больше не было смысла оставаться здесь. Если бы они что-нибудь попробовали предпринять, то были бы уничтожены, как король ночной реки. Теперь, когда у Хансеня был свой разум ножа, Иша могла должным образом защитить его. Никто из присутствующих еще не достиг уровня Бога, и никому из них не хотелось разжигать ярость Иши. Глава 1924. Третья форма. Все считали, что Хансень изучил разум ножа полтора месяца назад, однако его разум ножа был очень близок к мастерству, который мог продемонстрировать только король, поэтому элита узкой луны была шокирована, у всех были сомнения. Однако они видели это собственными глазами, и поэтому они действительно не могли в этом сомневаться. Они также не могли утверждать, что Хан Сень жульничал. Иша была единственной, кто мог практиковать зубной нож таким образом. Даже если Иша каким-то образом помогла Сеню, парень просто не мог за такое время настолько хорошо научиться использовать разум ножа. Однако люди были обеспокоены, и никто не мог сомневаться в таланте Хансеня. Выступление парня возле источника «Красного тумана» действительно было шокирующим. Многие члены лунного сада, такие как Ребекка и Дулише, теперь очень боялись Хансеня. На следующий день после этих событий Иша позвонила Хансеню. Она мало говорила, но дала ему возможность практиковаться в геноискусстве. «Ты хорошо выступил. Это искусство твоя награда» но нельзя быть таким самоуверенным. Ты должен помнить, что если ты не получишь статус Бога, все будет бесполезно, твоя сила не имеет значения». Она также дала ему немного гена жидкости для Виконта, которая помогала в практике. Хан Сень не совсем понял, что она имела в виду, но был рад, что Иша защитила его и по-прежнему хорошо к нему относилась. Вскоре после этого лунный сад пригласил Хансеня стать их членом, но Иша отказалась от этого предложения. Изначально Иша хотела, чтобы Хансень присоединился к лунному саду, чтобы заручиться поддержкой племени, но она передумала после того, что произошло. Теперь женщина не хотела, чтобы ученик присоединялся к ним. Из-за этого короли узкой луны провели еще одну встречу. Они пытались убедить Ишу позволить Хансеню стать членом лунного сада, но ее ответ был непреклонным. «Мой ученик не мальчик, которого можно пинать как вам угодно». После этого она ушла. Король лунного колеса и другие хотели, чтобы Хансень присоединился просто потому, что его таланты были слишком шокирующими. Его способности намного превосходили возможности других на том же уровне. Если бы он присоединился к лунному саду и практиковался с другими, то остальные могли бы получить от этого пользу. Однако Иша больше не интересовалась этим. Никто не мог заставить юношу присоединиться к лунному саду. Хансень был в своей комнате, играя с заклинанием «нефритовые черепахи». Это была карта одноразового использования. Ее не нужно было срывать, она просто теряла свою силу через день, а затем сама разрушалась. Когда Хан Сень вернулся на базу, его тело все еще было невероятно тяжелым из-за заклинания нефритовой черепахи. Он пытался от этого избавиться, но, увы, не смог». Поскольку он не смог использовать режим «Духа-супер-бога», он в конечном итоге попробовал «Сутру Дунсюань». Юноша распространил ее на заклинание нефритовой черепахи, затем смоделировал ее силу и смог оторвать карту от своего тела. Сила заклинания нефритовой черепахи была очень мощной. Хансейн смоделировал лишь крошечную ее часть, но он смог многому научиться — Это также заставило его задуматься, откуда это взялось. Из-за того, что сила была слишком мощной, парень не мог ее изучить всю. В итоге он начал внимательно ее изучать, используя ауру Дунсюань, чтобы постепенно ее познать. Гена искусства, которое Иша дала Хансеню, было искусством на основе света под названием «Луна». Когда он начал практиковать это, он обнаружил, что это ему подходит. Луна тоже была довольно удивительной. С ее помощью можно было использовать силы света, чтобы создать собственную Луну. Сила была чем-то вроде способности графа создавать дух, который на самом деле не был настоящим духом. Хан Сеня очень заинтересовала это геноискусство. И так как это Иша позволило ему практиковать это, молодой человек не осмеливался лениться. Юноша практиковал это искусства всякий раз, когда только мог. Самой большой наградой, которую он получил от событий у Источника Красного Тумана, было его развитие заклинательницы. Довольно удивительно, что заклинательница, достигнув класса Виконта, смогла высвободить собственные силы света — Кроме того, теперь у нее была третья форма. Гена оружия традиционно имела две формы. Одной из них была форма брони, в которую можно было облачиться в любой момент. Вторая форма появлялась в результате завершения второй стадии эволюции. У Хансеня это была форма женщины, заклинательницы. Книга короля Сицина и мотоцикл Ван Юй Хана тоже были вторыми формами. Очень немногие, если таковые вообще были, слышали о существовании третьей формы. Однако Хансень Сень очень мало знал о оружии, поэтому он не был уверен, насколько оно было необычным на самом деле. Тем не менее, это был первый раз, когда юноша увидел или услышал о подобном. Третья форма заклинательницы была снайперской винтовкой». Хансень опробовал винтовку и обнаружил, что, на удивление, может легко попасть в голову с расстояния в 100 миль. Самым большим преимуществом снайперской винтовки было то, что сила Хансеня была сконцентрирована в пулях. Учитывая дальность стрельбы, предстоящие сражения должны стать намного легче. Обычно сила Виконта была сконцентрирована в свете меча или ножа, И считалось большим везением, если вы могли использовать этот свет на расстоянии в несколько сотен метров. Но с этой снайперской винтовкой Хансень мог гарантированно попасть в голову еще до того, как противник его заметит. Это было идеальное оружие для убийства. Единственным ограничением было то, что скорость пуль зависела от силы заклинательницы и собственной силы Хансеня. Но это означало, что чем сильнее они станут, тем мощнее будут пули. Другие источники энергии было невозможно использовать для этого оружия. В общем, Хансень полюбил его. Он мог довольно легко повышать уровень с такой винтовкой, и попасть в голову было нетрудно. Пока Хансень разбирался с заклинанием нефритовой черепахи, что-то пошевелилось в его кармане и издало звук. Открыв карман, юноша увидел шар красного тумана. Семь норок снова появлялись из этого шара. Когда они увидели Хансеня, то открыли глаза и начали будто что-то говорить. «Ребята, вы голодны?» Хансеню показалось, что он понимает, чего они хотят. Норки в кармане закивали. В итоге Хансень накормил их ксеногенным мясом. Во время встречи в долине Красного Тумана веконты убили для него множество существ. Его люди перенесли плоть на базу, и ее было очень много. Из-за этого он был не против покормить маленьких существ. Семь норок начали жевать плоть, и пока они ели, Хан Сень использовал свою ауру Дунсюань, чтобы просканировать их тела и стал наблюдать за их потоком энергии. Посмотрев на них некоторое время, кое-что его шокировало. Норки действительно принадлежали классу барона, но их энергетические потоки были сложными. Они не были похожи ни на одного другого барона, которого он когда-либо встречал.